Осторожно выдернув из руки иглу капельницы, он спустил ноги на пол. Линолеум заглушил его шаги. Глаза успели привыкнуть к темноте, и он, не зажигая света, направился к металлическому шкафчику. Пиджак, рубашка, ботинки — всё здесь. Правда, деньги исчезли. Так же, как глок, нож и блокнот с записями. «Ну что ж, нельзя иметь всё». Стараясь не шуметь, он оделся. Подошёл к двери и приложил ухо, прислушиваясь. Врач разговаривал с охранниками. «Я вколол ему сильную дозу, так что до утра он точно проспит». «Так, значит, надо действовать быстро, пока снотворное не собьёт его с ног». Он пересёк палату и толкнул створку окна. Оно открылось без всякого труда. В лицо ударил холодный воздух. Он словно отрезвил его, заставляя признать очевидное. «Бегство — единственный для него выход. Нельзя сдаваться в руки полиции. Нельзя складывать оружие. Нельзя надеяться, что ответы на его вопросы найдёт кто-то другой». Оглянувшись напоследок, он заметил прикреплённый к раме носилок бумажный листок. Заключение о состоянии его здоровья. Он вернулся и извлёк листок из пластмассового держателя. У него появилась одна идея.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 Усилием воли он прогнал слабость и сосредоточился на том, что ему предстояло совершить. Он находился на третьем этаже. Вдоль второго этажа оттянулся сплошной балкон. Если ему удастся до него добраться, то дальше будет просто. Он нырнет под один из сводов, найдет лестницу и убежит. Справа, метрах в двадцати, к первому этажу спускалась водосточная труба.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 Отказавшись от идеи спускаться по лестнице, он развернулся вправо и двинулся вперёд, пока не наткнулся на коридор. Вокруг по-прежнему ни единой живой души. Бежевые стены, линолеумный пол, ряд дверей в палаты. Всё не то. Ему требовалось другое — комната медсестёр, служебный гардероб, раздевалка технического персонала. Он внимательно осматривал таблички на дверях —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 Он изучал взглядом содержимое полок, когда сзади послышался звук открываемой двери и сразу затем испуганный крик. Нарцис обернулся. На пороге стояла чернокожая уборщица со своей тележкой. «Что вам здесь нужно?» — спросил он строго. «Вы... Вы меня напугали». Пока женщина возилась с дверью, он успел найти белый халат и теперь с подчеркнутым спокойствием в него облачался. Служебного бэджа у него не было, но он надеялся, что начальственной интонации послужат ему заменой. «Я спрашиваю вас, что вам здесь нужно?» Уборщица, судя по всему, немного пришла в себя. «А вам?» — нахмурив брови, спросила она. «Мне? Я делаю вашу работу. В 113-й палате у пациентки рвота. Она запачкала не только всю палату, но и мой халат». «Я десять минут звонил, и никто не соизволил явиться. Предупреждаю вас, я этого так не оставлю». «Но я не убираю в палатах», — залепетала уборщица. «Я убираю только в коридорах». Нарцисс сдернул с полки половую тряпку. «Поддерживать чистоту в больнице входит в ваши прямые обязанности. Немедленно ступайте в 113-ю».